Слушавший речь барона, пастор попытался что-то возразить, но судья остановил его жестом. «После венчания, — продолжал Мюнхаузен, мы с супругой уехали в свадебное путешествие. Я в Турцию, она в Швейцарию, и три года жили там в любви и согласии. Затем, уже находясь в Германии, Я был приглашен на бал «Маскарад», где танцевал с одной очаровательной особой в маске испанки. Воспылав чувством к незнакомке, я увлек её в беседку, обольстил, после чего она сняла маску, и я увидел, что это моя законная жена. Таким образом, если я изменял кому-нибудь в супружестве, то только самому себе. Обнаружив ошибку... Я хотел тут же подать на развод, но выяснилось, что в результате моей измены у нас должен кто-то родиться. Как порядочный человек я не мог бросить жену, пока ребенок не достигнет совершеннолетия. Я вернулся в полк, прошел с ним полмира, участвовал в трех войнах, где был тяжело ранен в голову. Вероятно, в связи с этим возникла нелепая мысль, что я смогу прожить остаток дней в кругу семьи. Я вернулся домой, провел три дня, общаясь с женой и сыном, после чего немедленно направился к аптекарю купить яду. И тут совершилось чудо. Я увидел Марту, самую чудную, самую доверчивую, самую честную, самую... Господи, зачем я вам это говорю? Вы же все ее знаете. Марта... Выбралась из кареты и бросилась бежать. У ступенек собора она опустилась на колени, С мольбой посмотрела на распятие. Великий Боже! Сделай так, чтобы все было хорошо. Помоги нам, Господи! Мы так любим друг друга. И не сердись на Карла, Господи! Он тут что-то опять придумал, Господи! Он дерзок, он часто готов спорить с тобой, Но ведь ты, Господи, старше, ты мудрее, Ты должен уступить. «Уступи, Господи! Ты уже столько терпел! Ну, потерпи еще немного!» «Итак, господа», — провозгласил судья, — «наше заседание подходит к концу. Соединить супругов не удалось, да и тщательно было на это надеяться. Если за двадцать лет столь уважаемые люди не могли найти путь к примирению, Глупо было бы верить, что это произойдет в последнюю минуту. Что ж, начнем процедуру развода. Господин барон, госпожа баронесса, прошу подойти ко мне и ознакомиться с разводными письмами Барон и Барона-баронесса подошли к столу, взяли в руки подготовленные документы, стали читать вслух. «Я, Карл фон Мюнхаузен будучи в здравом рассудке и ясной памяти, добровольно разрываю брачные узы с Якобиной фон Мюнхгаузен и объявляю ее свободной. И я, Якобина фон Мюнхгаузен, урожденная фон Дуттен, будучи в здравом рассудке и ясной памяти, добровольно разрываю брачные узы с Карлом фон Мюнхгаузеном и объявляю его «Свободным!» «Скрепите эти документы своими подписями!» «Поставьте число», — скомандовал судья. «Теперь передайте эти письма друг другу». Не скрывая неприязни, баронесса протянула Мюнхаузену свое письмо, взяла у него такой же лист и передала его своему адвокату Рамкомфу.